Проонела, задыхаясь от быстрой ходьбы, что не способствовала большей расборчивости её речи. Уставившись на крестную, она всплеснула руками, так же, как это делала её мать. "Крёстная", прошептала она. "Ты одна, совершенно одна", ответила Верите. "Мне можно с тобой поговорить?" "Разумеется, можно, дорогая, если ты будешь говорить так, чтобы я могла разбирать слова". Прости, сказала Прунелла, привыкшая к подобным упрёкам. Я постараюсь. Ты пришла сюда пешком? Где Деон подвёз меня? Он там, в аллее ждёт. Пойдём в дом. Я как раз хотела с тобой победаться. Прунелла широко открыла глаза от удивления. Они вошли в дом, где бер долгих разговоров девушек, обвела руками шею крёстной. почти прокричала, что она теперь помолвлена, и разразилась взволнованными слезами. "Детя, моя дорогая", воскликнула Верити. "Какой странный способ объявить о помолвке? Ты рада?" Последовали сумбурные объяснения, из которых можно было понять, что Прунелла очень любит Гидеона, но боится, что теперь он не будет любить её так же, как прежде, потому что такое происходит сплошь и рядом. не так ли? А она знает, случись такое с ней, она не сможет сохранить спокойствие и воспринять всё в истинном свете. Она согласилась на помолвку, потому что Гиде он пообещал, что для него их союз навеки. Но как можно быть уверенной, что он знает, что говорит? Потом она высмаркалась и призналась, что не сказано счастливо. Веритель любила свою крёстницу, И ей было приятно, что та решила довериться именно ей, но чувствовала, что это ещё не всё. Так оно и оказалось. Это касается мамы, сказала Пронела. Она будет в ярости. Но почему? У ну, нового приятеля всего она страшная снобка и хочет, чтобы я вышла замуж за Джона Свинктри, потому что он пер, представь себе. А я не знаю Джона Свинктри. кем лучше для тебя. Он настоящая задница. А во-вторых, у неё есть какие-то свои соображения относительно Гедеона и его отца. Она считает, что они выходцы из среднеевропейского гетто. Ах, хуже этого нет ничего на свете. Закончила за неё верить. Точно. Но ты же знаешь её. Всё от того, что мистер Маркус во время своего званного ужина в Мардлинге Не стал за ней ухаживать. Ты же её знаешь, крёстная, повторила Прунелла. А выхода не было, пришлось признать, что это вполне возможно. Правда, продолжила Прунелла. Сейчас она зациклена не столько на нём, сколько на враче из Ренклода. Кажется, он твой старинный приятель или что-то в этом роде. Они совсем? Ну, во всяком случае, Она неожиданно оказалась в сложной ситуации и погружена в неё с головой. Она совершенно помешалась на нём. Глаза пронесли снова наполнились слезами. Ах, как бы мне хотелось, чтобы у меня была не такая мать. Не подумай, что я её не люблю, но неважно. И в такой момент мне придётся сказать ей о нас с Гидеоном. Как ты собираешься это сделать? пойди ещё в рендклот или напишешь. Да как бы я это не сделала, она обозлится на меня и заявит, что я ещё пожалею, когда её не станет. Gideon предложил поехать вместе со мной. Он готов взять быка за рога, но я не хочу, чтобы он видел, какой она бывает, когда разойдётся. Ты ведь это знаешь, правда? Если что-то путает ей карты, когда она и так взвинчена. Она может закатить истерику. Ты же знаешь, как это у неё бывает, повторила она. "Ну, знаешь, знаешь. А мне было бы очень неприятно, если бы он увидел её в таком состоянии". "Милая, милая крестная В, а ты не верите задумалась?" Она не могла отчасти не ощущать себя матерью Прунелы и не удивилась, когда та спросила, не думает ли она навестить её мать. А если думает, не согласится ли она подготовить её? А я не собиралась туда ехать, Пру. Я действительно очень занята. О, -о, -о воскликнула Пруныло с несчастным видом, привычно снижая голос до шёпота. Понятно. В любом случае, почему бы вам не поехать вместе с Гидеоном? И Гидеонов, но ну, не попросить моей руки, как Джек Ординг или Адибракн? Да. А вот и он говорит то же самое. Милая крестная Вевь пронесло снова обняла Верити за шею. Да вот если бы ты поехала с нами, и как бы это сказать, первая. Ну, неужели ты не можешь? Мы специально только что приехали из Лондона, чтобы попросить тебя об этом. К тебе она прислушивается больше, чем к кому бы то ни было. Ну, пожалуйста. О, про Так ты поедешь? Вижу, ты согласна. Ты тем более не сможешь отказать, когда я сообщу тебе ещё одну грандиозную новость. Не то, чтобы и новость про нас гидроном не была грандиозной, но противный хлот. Так ты уже знаешь, я позвонила из Мардлинга в Квинтерн, и миссис Джимс сообщила мне, ну неужасно ли это? А мы-то все думали, что он благополучно осел в Австралии. Ты останешься сегодня дома? Ну да ты что, под одной крышей с этим клодом? Как бы не так. А я поеду в Мардлинд. Вернулся мистер Маркус, и мы расскажем ему о нашей помолвке. Он-то будет в восторге. И я должна туда поехать. А можно я подойду к машине и поговорю с твоим молодым человеком? Ох, зачем тебе затрудняться? Он сам придёт, сказала Прунелла. Он вы врод большой и указательный пальцы и высунувшись из окна, она пронзительно свистнула. Кавалей тут же взревел мощный мотор. Щеггельский спортивный автомобиль задним ходом подлетел к дому и остановился у крыльца. Из машины выпрыгнул Гидеон Маркус. Он действительно чрезвычайно хорош собой, подумала Верити, но без тени пренебрежения сразу поняла, что имела в виду Сибил. Говоря о его центрально-европейском происхождении, у него была экзотическая внешность. Он напоминал представителя латиноамериканской элиты, который одевается у английского портного. Однако манеры его были уверенными, без театральщины, и лицо выражало готовность к веселью. "Мис Престон", сказал он, насколько я понимаю, вы не просто крёстная, а фея крёстная. А вы готовы взмахнуть своей волшебной палочкой и благословить нас? Обняв Пронелу за талию, он стал оживлённо рассказывать о том, как заставил её принять его предложение. Верити подумала, что он пребывает в эйфории от своей победы и вполне сумеет справиться не только с будущей женой, но и если понадобится с тёщей. Наверняка Пру уже поведала вам о своих дурных предчувствиях относительно того, что её матушка разозлится на нас. Я не совсем понимаю, почему она уж так против меня настроена. Но в любом случае, надеюсь, что вам я не кажусь неподходящей партией. Он бросил на неё быстрый взгляд и добавил: "Вопрочим, вы меня почти не знаете, так что моё замечание, вероятно, было неуместным". Первое впечатление у меня, ответила Веритим. Отнюдь не неблагоприятное. О, слава богу, обрадовался Гедеон. Дорогой, прошептала Прунелла. Она поедет с нами в Ренглот. Ты ведь поедешь крёстный, знаешь, что поедешь, чтобы улядь бурю, но ну, хотя бы постараться. Это очень любезно с вашей стороны, сказал Гедеон и поклонился Веритим. Эверики понимала, что её перехитрили, но не обижалась. Она понаблюдала за их стремительным отъездом. Было договорено, что они наведаются в Ренглот в ближайшую субботу, но не для того, чтобы полакомиться, как выразилась Прунелла, капустными щами и травяными котлетками, где Джон знал отличнейший ресторан, где можно было остановиться пообедать. Мимовший день оставил уверить и такое чувство, будто на неё одновременно свалилась куча непрошенных событий, которые породили растущее беспокойство и даже ощущение угрозы. Она подозревала, что главной составляющей её дискомфорта было острое нежелание ещё раз оказаться лицом к лицу с боителем шрамом. Два следующих дня прошли спокойно. На четверг в Кис явилась миссис Джим для очередной атаки на полы и мебель. Она доложила, что Клод Картер в основном сидит у себя в комнате в квинтерне, съедает то, что ему оставляют, и к телефону, насколько ей известно, не подходит. Эберил, которую Сибил на время своего отъезда ангажировала ночевать в доме, заявила, что не подумает оставаться на ночь под одной крышей с мистером Клодом. К окончан second решение было найдено. Брюс сказал, что может спать в кучерской над гаражом, где раньше жил шофёр, выполнявший также разнообразные работы по дому. "Я знаю, что миссис Фостер ничего против этого не имела бы", сказала миссис Джем с каменным выражением лица, глядя в огонь. "Но всё же её, наверное, следовало бы спросить, вы не думаете?" "Он, Брюс, сам это сделал". Росина ответила: "Миссис Джим, он ей позвонил? Вренклот? Да, мисс, он и ездит к ней", добавила она. "Раз в неделю возит цветы и получает указания на автобусе по субботам. Она ему за это платит". Эверитт понимала, что и следовало бы осадить миссис Джим за столь бесцеремонную манеру говорить о своей хозяйке, но она предпочла сделать вид, что ничего не заметила. "Ну что ж, заключила она. Вы сделали всё, что могли, миссис Джим, и, замявшись на минуту, добавила. А я тоже собираюсь туда в следующую субботу". После короткой паузы миссис Джим переспросила: "Собираетесь, мисс? Это очень любезно с вашей стороны". Потом она включила пылесос, и сквозь шум крикнула с другого конца гостиной: "Сами увидите, Верити кивнула и вернулась в кабинет, ледяумевая. Что такое она должна там сама увидеть.